Эпилог Смотрю в спину Хару и не произношу ни слова. Меня слишком переполняет то, что здесь зовется энергией острова. Она заставляет мое тело вибрировать, отвлекая от лишних эмоций и настраивая на какое-то странное спокойствие, гармонизирующее все мое существо. Теперь я понимаю, почему Рен так хотел сюда вернуться. Уверена, он ощущает то же, что и я. Сколько мы так стоим? Не помню. Кажется, несколько минут, а может и час. Время здесь течет иначе. Но мы никуда не торопимся. Мы ждем его решения. Наконец, мой бывший телохранитель оборачивается на нас и кивает, а затем опускает взгляд. Я вижу на его лице отражение внутренней борьбы, но она быстро стихает. Это единственный выход, не сопряженный с вечным страданием. Я знаю, что такое подавление эмоций. И я знаю, что смерть близкого человека может стать катализатором для всей той тьмы, что была скрыта глубоко внутри. Сестра была его опорой и его слабостью. Она была его крестом, давящим грешной земле. И теперь ее нет. Он не должен проходить через этот ад. Никто не должен, если есть возможность отпустить боль. Иди. Произношу, сдерживая все чувства внутри. «Благодарю тебя», — отзывается Хару, глядя куда-то вниз. «Иди», — повторяю с нажимом, ощущая, как к горлу подбирается комок. Ему нужно это освобождение. Он страдал слишком долго. Он верил, что нашел место рядом со мной, но мне страшно подумать, как много душевных сил он потратил бы на внутреннюю борьбу с самим собой когда впервые испытал бы счастье. Он бы корил себя за это радостное чувство и тихо уничтожал то, что сам с любовью создал. Хару разворачивается и начинает идти вглубь острова, а я ощущаю, как по моим щекам стекают слезы. «Это не слабость, то, что ты делаешь», – звучат слова охотника. «Это сила. Немногие могут позволить себе отпустить того, кого любят». Я не знаю, люблю ли я его. Качнув головой, тихо отзываюсь. Любишь и меня, и его. Я это вижу. Но больше всего ты любишь то существо, что живет внутри тебя. Произносит мужчина, опустив на меня взгляд. Это называется ребенок, Рен. Прикрыв глаза, отвечаю. Я знаю. И я планирую полюбить его, как тебя. Поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. «Ты что сейчас сказал?» Произношу без эмоций. «Что я попробую сделать тебя счастливой?» «Не уверен, что точно знаю, как, но в этом и суть семьи — быть единым целым и не всегда понимать, что вообще происходит. Смотрю на него, долго смотрю, затем прыскаю и начинаю хохотать. Нервно, а потом облегченно. В любом случае выбора у тебя уже нет», — заключает Рен с философским спокойствием. «Это будет сложно!» Просмеявшись, качаю головой. Затем окидываю взглядом прекрасную природу вокруг и голубое море позади нас. Этому дивному острову, дарящему ощущение тепла и спокойствия, он предпочел такую глупую и несовершенную меня? «Ты вырастешь ребенка и уйдешь?» спрашиваю глухим голосом, не глядя на него. «Ты что, опять выпила?» Развернув к себе мое лицо, в ответ спрашивает охотник: Я просто не понимаю, отзываюсь негромко. А ты попытайся понять. Большего я и не требую, произносит мужчина. Улыбаюсь какой-то кривой улыбкой в то время, как мои глаза вновь наполняются влагой. Нам будет трудно вдвоем! выдавливаю, борясь со слезами. У нас вся жизнь впереди. Притремся! звучит негромкий ответ. И я не выдерживаю. Плачу и немного смеюсь, но больше плачу. Я благодарна проведению за этот шанс начать жизнь заново. Я благодарна за то, что меня забросило именно в это тело. Я благодарна за возможность быть матерью. Это был трудный путь, но я его прошла. А теперь мне предстоит еще один, но на этот раз я уже буду не одна. И за это я тоже благодарна. Благодарю тебя, кто бы ты ни был. Еще несколько десятилетий в империи будет спокойно, пока живы старые мастера. Произношу спустя несколько минут, шагая в сторону моря. Но новых хранителей равновесия больше не появится, и когда мы умрем, настанут тяжелые времена. Давай вначале дочь нашу вырастим, — ровным голосом предлагает охотник. А потом уже будем думать о мире во всем мире. Дочь? Ладно, отзываюсь из другой реальности законы которые мне еще не знакомы. Некоторое время просто шагаем молча. Ты ведь знал, что Хару не сможет быть мне опорой. Вновь замечаю негромко. Его место здесь, только и произносит Рен. Все верно. За свою жизнь он слишком много вытерпел. Он бы просто не смог заштопать все раны на душе новой любовью. А твое место? Поднимаю глаза на охотника. А мое подле тебя. Ладно. Киваю, отводя взгляд. Губы дрожат, но я справлюсь с этим порывом. Я теперь совсем справлюсь, если захочу, потому что я больше не одна. Я теперь часть единого целого, иногда непонятного, иногда колючего, но такого мощного, что все внутри трепещет от волнения и радости. Я теперь часть семьи, нашей семьи с охотником. Кто бы мог подумать? Бросаю взгляд на мужчину и хмыкаю беззвучно. «Кажется, кто-то очень даже мог подумать. И даже думал. Ну и ладно. Я и не претендовала название «Главный ум Вселенной». Тем более оно уже занято». «Кстати, а как тебя зовут на самом деле?» Уточняю, заходя в воду босыми ногами. «Теперь меня зовут Рен». Звучит ответ. «Хорошо. А меня теперь зовут мину Решаю быть честной». «Приятно познакомиться». Совершенно серьезно отвечает мужчина. Присматриваюсь к нему. Все-таки хитрый он и многого не договаривает. Прям как я. «Ну пошли, Рен!» — предлагаю, взяв его за руку. «Хочешь в воду?» — уточняет он. «Хочу по воде!» — усмехаюсь и перевожу взгляд вперед. «Странная ты!» — замечает мужчина. «Я счастливая!» — отвечаю негромко, с мягкой улыбкой. «Произношу это и прислушиваюсь к себе». Да, выходит, я счастлива, а раз так, то больше не существует преграды, которую я не преодолею с ним вдвоем. Живите, любите и будьте счастливы. Конец.